Филька упросил Нефёда ночевать под баржей. Он говорил ему, «Поживи у нас, дедушка, денёк-другой. Вот погода выведрит, тогда и я, пожалуй, с тобой уйду. Возьмешь? Вечер наступил сегодня тоже преждевременно. Под баржей было совсем темно, зажгли огни. Темно было и на душе у Дуньки таракана, и никто не мог в ее душе зажечь огонь. Униженная, Дунька зверенышем сидела в своем углу и не хотела выходить на люди. Она сверкала из тьмы своими цыганскими глазами, то в сторону палатки, где титвора на перебой старалась излить свою нежность потерпевшей матери майскому цветку, то окидывала ненавистным взглядом широкие плечи этого дурня дизентера. Вот дурак, вот толстогубый дурашлеп, вот деревенщина, ну и наплевать. Дунька и без него прекрасно сумеет нажить ребенка. Она, пожалуй, возьмет да и изобрюхатеет вот сейчас, в сию минуту. Она сначала устроит из тряпок на своем впалом животе маленькую толщинку. Через месяц сделает толщинку побольше. Через месяц еще побольше. Потом сделает из подушки брюха, потом из трех подушек пуза, потом родит. Да-да, родит. Она приберется ночью по темной лестнице в родильный дом. Она украдет там симпатичного сыночка. А вернувшись, скажет, это я родила, это мой сынок. Нечто вы не видали, а какой у меня сынок. Нечто вы не видали, а какой у меня был животище. А где же он? Тогда начнут ее чествовать, сделают ей отдельную палатку, будут ее любить и уважать. Фига, фига тебе, майский цветок, нахалка. Так текут мысли обиженной дуньки таракана. Но она вздыхает, она сознает, как трудно осуществить свою нелепую мечту. А главное, когда, когда все это будет? Ей же надо и честь, и славу вот здесь, сейчас. Дрожит Дунькина душа. Дрожит вся Дунька с ляском кривых зубов, с мелким подергиванием пальцев на руках и на ногах, с зябким холодком, коробящим сухую спину. Дрожит дунька таракан мозгом, сердцем, всем нутром, и вот ей этой дрожи страшно. А кто поможет, кто спасет, кто успокоит дуньку? Все против нее. Одна. Эх, выкинуть бы дуньке лихое коленце на удивление всем. Сделать бы такое, чтобы день и ночь все тряслись, как она сейчас трясется, а потом бежать, бежать на светлую жизнь или в погибель. Меж тем все веселились, но веселье было какое-то тяжелое и странное. Оно родилось случайно, из вина. В память зарытого товарища беспризорники решили угоститься всерьез и до отказа. Нашлось вино, развернулись самобранные сказочные скатерти, чудесно появилось то и сё. Подвыпили, конечно, а подвыпив совсем позабыли о спирке полторы ноги. Плясы начались, и песни, и скандалы. Но все было неживое и туманное. Должно быть, предсмертные стоны Спирки и бред его все еще держались под шумной баржей, запутавшись в лохмотьях, в рвань, в этом прокуренном, нездоровом воздухе. Недаром Шарик был тоже уныл и беспокоен. Хвост у него опущен, уши вниз, подойдет к одной, к другой кучке Филик и Амелик. Нюхнет влажным носом пахучей репки на грязнейших телах оборвавшей и в растерянности не знает, как вести себя. «А ведь ты, черт безрогий, сейчас взвыть должен», сказал Шарику Пашковерблюд и сунул ему в нос голову селедки. Так оно и есть. Подачка не соблазнила Шарика. Нюхнул, отфыркнулся, ленивой ступью вышел из-под баржи, посмотрел на небо, посмотрел на землю, взвыл. Беспризорники прислушались к нестерпимому вою пса и жутко захохотали. Шарика кто-то больно пнул ногой, он взвизгнул и, подбирая зад, бросился в тьму, подальше от костра, к могиле. Трезвенник Филька не желал участвовать в таких поминках. Нечто это по-божье, вот ерунда какая, тьфу! Однако Фильку интересовала невиданная жизнь, и он, оставив дремавшего дедушку Нефеда, Пошел бродить среди веселящихся оборвышей. Вон там, в дальнем углу огромной баржи, куда не проникли веселые огни, чуть бреждает мутный свет огарка. Филька направился туда. Бог в помощь, сказал он мальчику, и стал возле него. Мальчик Петя Прохоров сидел за опрокинутым ящиком, как за письменным столом, что-то писал на полу листе бумаги. В этой части баржи было не так шумно, и с пьяниц сюда никто не заходил. «Помогай, Бог!» — вновь поприветствовал Филька мальчугана. «Ты что этим хочешь сказать?» — поднял он на Фильку свое хмурое, со сдвинутыми бровями лицо. «Чем?» — не понял Филька. «А вот своими глупыми словами «Бог в помощь!» Я этого не признаю». «По что?» «По то, что Бога нет». «Зачем?» «Пошел к черту, не мешай!» Филька похлопал глазами и сказал. «А ты не серчай! Чего ты?» Я просто из любопытства подошел. Гляжу, все бесится, И старики, и молодежь. А ты монахом сидишь, пишешь. Вот и подошел. Пускай бесится. Мне ни к чему это. Я учебой занят. На рабфак, на машиниста. Видишь? И мальчик вытащил из-под ящика пачку книг. Ого! Удивился Филька. А по что со шпаной живешь? А ты по что? Я временно. Я тоже не навек. Да будь она проклята, это собачья жизнь. Шел бы в приют куда. «Учи — Учи! — сверкнул глазами мальчик. — Без тебя знаю. Я здесь худым не занимаюсь. Я сегодня полтора рубля заработал. Вещи отвез с бана. Вот тележка. — Это хорошо, — одобрил Филька. И зачем-то погладил грязное колесо тут же стоявшей тележки. — А что пишешь? — В стеную. Я кандидатом в комсомол. Ячейка на веревочном заводе. «Близко тут. Ребята из ячейки сюда собираются. Вас, дураков, в люди выводить». «А чего пишешь? Ну-ка, прочитай», – настаивал Филька с чувством удовлетворения, рассматривая опрятную одежду мальчика. «Ежели интересуешься, слушай. Только это продолжение, а начало я отнес». И мальчик, раскачиваясь, стал выразительно читать. «И вот, значит, такая вещь. Я убежал из дома. Сел на поезд и долго взад-вперед ездил, потому что я очень люблю ездить и осматривать окружающую местность. И, наконец, поехал прямо в Москву. А потому я поехал в Москву, что мне сказали, в городе Москве очень хорошо жить. Там учат, какому захочешь ремеслу. Конечно, хотя мне и хочется ездить, но так как мне очень хочется ездить, то я думаю выучиться на машиниста. Когда выучусь машинистом, то уже я буду ездить сколько душе угодно. А так как я...